Злопамятен, мелочен и скуп. На содержание семьи у генерала имеется отныне 4000 франков в год, из которых следует вычесть 1200 плату за шикарный пансион МФ Париж. Конечно, это еще не нищета, да и какое-какие сбережения генералу удалось сделать, судя по тому, что он переезжает. Из Велер-Котре расположены неподалеку замок Фоссе, который он снимает у хозяев. Отсюда начинается воспоминание Александра. У него большая черная собака по имени Трюпель, который служит ему для верховой езды. И первое в жизни горе он испытывает от смерти собаки. Генерал не отступает от прежнего образа жизни, Он держит четырех слух, кухарку, садовника, который снабжает Александра лягушками и ушами сторожа по имени Моке, которого замучила соседка. Сначала сглазила, а теперь каждую ночь является и топчется у него на груди, когда в галошах, а когда в собо. Это даст сюжет одной из самых смешных новелл, включенных в мемуары. Четвертая слуга в доме негр, лакей моего отца по имени Ипполит, черный дурень, глупости которого остановились пословицами. Так однажды, когда Мари-Луиза попросила его внести в дом цветочные горшки из страха, что цветы могут замерзнуть, он выкинул цветы, а горшки сложил на кухне. Или упустил птичку, открыв дверцу, чтобы проветрить клетку. И так превосходный пловец и бегун, неплохой наездник, был, как я уже сказал, далек от того, чтобы умственные его способности соответствовали физическим качествам. Но как бы черны и глупы они не были, Александр, по примеру отца, всегда будет держать слуг, отвечающих потребностям малой негритянской доли, своей натуры. Однако и Аполит не всегда делал одни лишь глупости. Однажды трое молодых людей попросили у генерала разрешения искупаться в канале, который окружал замок. Плавать они не умели, и, оказавшись на глубине, стали тонуть. И Аполит и генерал бросились в воду. Глупейший выудил двоих, а умнейший довольствовался оставшимся. Мария Луиза, мать-наседка, воспользовалась происшествием, чтобы предостеречь Александра от игр на берегу канала. Послушный сын урок запомнит. Но что более всего поразило его в этой сцене, это изумительные, особенно в сравнении с тщедушным и невразительным политом формы моего отца формы, для создания которых, казалось, сплавили воедино статуи Геракла и Антиноя. Отныне Александр без устали будет моделировать собственное тело по образцу и подобию своего отца. И уже в юности в этом преуспеет, если верить свидетельству Виктора Пави. Я восхищался этой гибкой и мощной мускулатурой, столь редко сочетающийся с преимуществами рассудка и духа. В июне 1805 года генерал страдал и нигде не находил себе места, гонимой этой потребностью к перемене мест, которая преследует тех, кого терпит смерть. Покидает замок Фосе и поселяется в Антии. В загородном доме значительно более скромных размеров. Охота к перемене мест неотделима от финансовой ситуации, которая не перестает ухудшаться. Ухудшается и здоровье. Он посещает доктора в сан лиси который рекомендует ему проконсультироваться у корвесара в Париже. Он едет вместе с семьей. А этом первом приезде в Париж Александр сохранит самые живые воспоминания. Во-первых, о посещении сестры в пансионе. Это был час перемены. И, заметив хорошенького малыша,